40. -ое. Матерь огни йоги как бы ни был отягощаем дух обстоятельствами, справедливость все же требует признать, что именно эти трудности и отягощения особенно плодоносны тем опытом и знаниями, которые они приносят. И чем напряженнее они и невыносимы, тем более дают они богатые и ценные следствия. Получение и приобретение пропорциональной платьи, Но ну, многие платить не хотят, хотят получать просто так, нахватавши поверхностных сведений о возможностях достижений, о скрытых способностях, заложенных в человеке. Но даром ничего не дается, все надо заработать и за все заплатить. Путь достижений нелегок. Боящийся трудностей жизни или мечтающий о легкости достижений не подходи.